Глава 6. Трус. Они стояли у Енисея, когда Макс увидел ее. Тоненькая девичья фигурка в непоразмеру широкой футболке, сидящая на стволе давно упавшего дерева, показалась ему мавкой из «Рассказа славы». Но, подойдя ближе, чтец понял, что видит миру. Полоумная спутница Бессмертного сидела, поджав колени, и рисовала что-то на земле кончиком ветки. Макс хотел подойти незаметно, но она услышала. Быстро стерла рисунок ногой, на миг оглянулась, окинула пришельца тревожным взглядом и снова уставилась вниз. Это был первый случай, когда они остались вдвоем. Только она и он, и никого, кто мог бы помешать разговору. «Поговорим?» — предложил Макс. Он хотел было сесть рядом, но, заметив, как напряглась и отстранилась мира, с досадой поморщился и остался стоять. Я не хочу с тобой говорить. Она, как всегда, опустила голову, закрыв лицо волосами. Я просто хочу понять. Понять ее, Мишу, их идиотскую связь, причину, по которой Макс должен терпеть их нелепую игру в конспирацию. У вас есть свои секреты, и я уважаю ваши права на них, но только до тех пор, пока это не касается общей безопасности. Понимаешь? Что было бы, если бы в тот раз я не удержал кота, и тот отравился бы, пытаясь спасти Мишу? Мы могли бы действовать куда более эффективно, если бы изначально знали о его бессмертии. Может быть, дело бы даже не дошло до того, до чего оно дошло. Мира сгорбилась сильнее и поднесла левую руку к лицу. Она молчала, должно быть, думала, и Макс терпеливо ждал, надеясь неясно на что. Надеялся он зря. Спутница бессмертного сложилась, почти касаясь грудью поджатых колен, и прошептала в них. «Наверное, только при чем тут я?» Полоумная оставалась полоумной. «Каждый раз, отказываясь отвечать на мои вопросы, Миша ссылается на тебя». Это было лукавством, но Макс надеялся, что так до мира лучше дойдет суть его слов. Увы, не сработало и это. Девушка отрицательно покачала головой. Ее волосы колыхнулись, и Макс успел заметить, что она прижимает пальцы к губам. Пожалуйста, в попытке достучаться до сумасшедшей, чтец присел на курточки, надеясь, что, может, теперь, когда он больше не будет смотреть на нее сверху вниз, разговор пойдет лучше. Не вышло. Скорчившаяся мира все равно оставалась значительно ниже него. Я пытаюсь тебя понять. Девушка мелко вздрогнула, и Макс напрягся, готовый ловить любой жест, любой знак, который мог бы хоть как-то помочь ему найти отгадку. Ничего. Мира не стала утруждать себя ответом. «Расскажи мне о себе». Никогда в своей жизни Макс еще не занимался таким. Даже с младшими Беляевыми было проще. Те хотя бы понимали, что его нужно слушать. Но мира закрылась в себе, и теперь ему приходилось ползать перед ней на корточках и уговаривать, хорошо хоть не умолять. «Откуда ты? Как вы с Мишей начали путешествовать? Чем ты занималась, как охотница?» Полоумная не шевелилась, а Макс изо всех сил сдерживал раздражение. «Слушай, я не требую от тебя немедленного раскрытия всего, что ты так хочешь скрыть, но давай хотя бы попробуем поговорить». «Чем тебе нравится заниматься? Кажется, ты любишь готовить?» Девушка тихо и грустно вздохнула. Не поднимая головы, она выпрямила спину и проговорила, обращаясь к недавно уничтоженному рисунку. «Я ничего не люблю». Голос Миры стал чуточку тверже. «Пожалуйста, считай меня сумасшедшей. Думай, что я тогда умерла вместе с Мишей и не вернулась. Что угодно, просто оставь меня в покое». Она неловко поднялась на ноги и все так же скрывая лицо, направилась к автодому. Макс проводил ее взглядом. Он не понимал ее, не мог понять. Практически отказываясь от еды, Мира морила себя голодом, не следила за внешним видом, почти не двигалась, проводя дни в своем закутке. Уверенный в том, что в мире давно безразлично, жива она или нет, в тот раз он совершил ошибку. Теперь Макс понял это. Он ошибся тогда у Енисея и ошибался до сих пор. Мира хотела жить. Сбитая с ног собственным страхом, она спешно поднялась и, уже не пытаясь бежать, как могла быстро двинулась в сторону холма. Чтобы догнать ее. Максу пришлось пробежаться самому. Чтец не любил и не умел бегать. Его дыхание быстро сбивалось, а при движении в гору начинали болеть колени. И все-таки он был сильнее и крепче, давивший себя до истощения полоумной девчонки. Нагнав миру, Макс схватил ее за руку. Держись ближе к остальным. Надо спешить, невнятно пробормотала она. Здесь опасно, я не могу быть здесь. Подумать только. Всего минуту назад ее было не вытащить из автодома. Мы с котом вас защитим. Не отходи далеко, поняла? Мира окинула его удивленным взглядом, словно говоря ⁇ Ты неудачник без книги, не можешь защитить даже себя самого ⁇ и вновь опустила голову. Макс отпустил ее руку. ⁇ Чего стоите? ⁇⁇ крикнул кот, размахивая зажатым в руке баллоном. Нам еще долго идти. Они продолжили путь в молчании. Дорога шла в гору, и Макс не позволял своим спутникам переходить на бег, надеясь сберечь силы. Рада со славой держались впереди, тревожа зависть чтеца своей выносливостью. Он сам оставался замыкающим, желая убедиться, что драгоценная подопечная бессмертного не отстанет. Они были на середине подъема, когда Мира с тихим вскриком рухнула на колени. «Ну, что опять?» — осведомился Макс, но Таня ответила, лишь силой замотала головой. «Вставай, надо идти!» Он уже потянулся к плечу Миры, когда та, отшатнувшись, встала сама и двинулась вперед, кажется, даже прибавив шагу. Они взбирались на холм, а солнце слева от них опускалось все ниже, готовое коснуться горизонта. Максу не хотелось наткнуться на кровавых после заката. Они не прошли и двадцати шагов, когда Слава вдруг замедлился, позволяя напарнику себя догнать. «Знаешь что?» — спросил он, сделав весьма многозначительную паузу. — Что? — нервно уточнил чтец и получил весьма исчерпывающий ответ. — Тут рядом большая нара. Оттуда может что-нибудь вылезти? Кот покосился в сторону солнца, уже достаточно низкого, чтобы позволить человеческому глазу смотреть на него через легкий прищур. — Ну, ничего хуже кровавых не вылезет точно, — не слишком уверенно ответил он. Макс стиснул зубы. Враг был совсем близко, а он оставался почти так же бессилен, как полоумная мира, задыхающаяся от усталости, но продолжающая подниматься на холм. Если бы его книга не сгорела, если бы кот нашел машину для них, если бы он не взял с собой раду, если бы просто высадил ее в случайном поселении и сразу двинулся в Москву. Максу было о чем жалеть, но сожаления не имели смысла. Оставалось только идти глядя в спину славе, который едва ли в полной мере понимал, что сейчас из них четверых он самый сильный колдун. Какой-то толк мог быть и отрады. Беляева быстро бегала, в случае чего ее можно было отправить за помощью. Сам чтец же сейчас годный разве что против упырей, в своей беспомощности и бесполезности уступал только мире. Клонящееся к горизонту солнца светило в глаз. Они как раз взобрались на вершину холма, и Макс с нарастающей паникой оглядывал открывшийся ему пейзаж, не замечая на нем никаких следов обещанного лагеря Инквизиции. «Смотри!» Кот первым заметил несколько стоящих рядом легковушек и автодомов. «Вон там!» Лагерь оказался восточнее, чем обещал шаман. Макс успел подумать о том, что они могли не взбираться на холм, а просто обойти его когда Мира вдруг ахнула и спиной шагнула в его сторону, глядя на что-то впереди. «Идут! Они идут!» Чувствуя, как ужас сковывает его сердце, Макс медленно повернул голову. Они шли. Шли с запада, две маленькие темные фигуры на фоне заходящего солнца. Макс безошибочно узнал балахоны кровавых, выкрашенные закатом в цвет запекшейся крови. Они шли со стороны поселения, наверняка направляясь к злосчастной стоянке, а за ними, неуклюже покачиваясь на непослушных ногах, пугающе медленно и неотвратимо, шагали упыри. Целая толпа свежеобращенных упырей, особей пятьдесят, не меньше. «Твою мать!» — улыбнувшись полной безысходности улыбкой, проговорил кот. «Нам хана». «Нет, еще не хана». Вампиры далеко. Они еще не заметили четыре маленькие фигурки, которые прямо сейчас так красиво вырисовывались на фоне сумрачного неба, подсвеченное огнями заката. Упыри их не почуяли точно. Мертвецы тащились медленно, и даже силы вампиров не могли ускорить их до того, когда до них дойдет запах чужой жизни. Лагерь Инквизиции манил силуэтами машин. Он был дальше от них, чем кровавые, и, по словам шамана, полон таких же людей, как Рада и Мира, не привыкших сражаться, бывших лишь мирными спутниками, а значит, идеальными целями. И все таки каждый из них был колдуном. Десяток плохих колдунов все же способны на большее, чем они скотом. Стать охотниками могут не все, но в сердце всякого есть место для роли воина. К лагерю скомандовал Макс, не придумав решения лучше. Мира первой сорвалась с места. Спотыкаясь на спуске, она побежала со всех ног, быстро оторвавшись от своих спутников. Снова оставшись замыкающим, Макс оглянулся в сторону кровавых и увидел, что те отделились от упырей и на повышенной скорости взбираются на холм. Одетые с головы до ног укрывающие их тела балахоны, они напоминали шахматные фигуры, плавно скользящие по доске. «Нас заметили! Бежим!» — крикнул Макс и припустил вперед. Капюшон слетел с его головы. Если кровавые схватят их, им всем конец, а заодно, скорее всего, и семейству Беляевых вместе с их поселением. Чтец не хотел умирать, и не хотел, чтобы умирали они. «Макс!» — кот на ходу вытащил тетрадь из кармана в своих штанах. «Возьми!» Он взял без колебаний. Чужая, незнакомая тетрадь, с чужими, непривычными печатями. В любой другой ситуации он не взял бы ее, понимая, что в руках хозяина от книги всегда больше смысла. Но сейчас кот не справится в одиночку. Если они хотят задержать этих двух, пока Рада не приведет помощь, их тоже должно быть двое. Они пробежали не больше трети пути, когда Мира с тихим стоном повалилась на землю, прокатившись по траве и репью. Макс остановился, чтобы помочь ей подняться, и, оглянувшись, увидел две фигуры, красующиеся на вершине уже поглотившего солнца холма. Совсем скоро кровавые снимут замедляющие их балахоны, и тогда четверых беглецов уже ничто не спасет. «Быстрее!» — заорал Макс на миру. Он был готов ее бросить. Но полоумная послушно поднялась на ноги, коснулась расцарапанного в кровь локтя рукой и побежала вновь. Она задыхалась. Чтец слышал звук, с которым мира втягивал воздух. Шансов, что спутница бессмертного снова не свалится в ближайшее время, было мало. Шансов, что после этого она поднимется вновь, не было вовсе. Оставалось все поставить на раду. Макс прибавил ходу, догоняя названную сестру, когда Слава, не хуже мира, запутавшись в собственных ногах, полетел на землю, роняя баллоны с газом. В отличие от полоумной спутницы бессмертного, Он не поднялся. «Проклятье!» Громко, до да боли в горле, проорал Макс. Кот не нашел времени и места лучше. Он решил провалиться в свою чёртову нору именно сейчас. «Что с ним?» Рада остановилась, растерянно разглядывая, впечатавшееся лицом в землю тело. Провалился. Чтец обернулся, убеждаясь, что кровавые не думают сбавить темп. «Рада, беги к лагерю. Попробуй позвать на помощь. А Слава?» Кот был мелким, но тяжелым. Единожды попытавшись в прошлом, маг знал наверняка, что не смог бы унести его далеко, даже без кровавых, следующих за ним по пятам. «Мы не сможем его вытащить. Ты хочешь его бросить? У него есть шансы. У нас нет». В горле вдруг пересохло. За всю жизнь чтецу довелось побывать в разных паршивых ситуациях, но никогда настолько. Смотри, мира даже не остановилась. Рада, беги! Да какие у него шансы? Он же почти не дышит! Вот именно, его могут принять за труп. Но упыри! Вероятность того, что бездушное тело кота заинтересует упырей, была сильно меньше вероятности потенциальной заинтересованности в нем вампиров. Если Рада перестанет трепаться и смотреть полными ужаса и непонимания глазами, если она побежит, а кровавые заинтересуются Максом и Мирой больше, чем едва живым куском мяса, в который сейчас превратился слава, шансы появятся у них всех. Рада. Как же он устал от них всех, людей, не понимающих, как работать вместе, не способных просто делать, что говорят вечно все портящих своим упрямством, своими секретами, тараканами в своих головах. «Живо побежала, или мы все тут сдохнем!» Непонимание в глазах Рады сменилось отвращением. Она отступила назад. От него? К вампирам? «Идиотка!» — Макс отступил тоже. «Ты убьешь не только нас. Они вытащат из тебя имена твоей семьи». Пепелище на месте поселения, на долгие годы ставшего ему домом, и все из-за того, что он, Макс, вытащил раду за стены. Во всем виноват только он один, но пытать будут его упрямую названную сестру, которая преданно стояла над телом приручившего ее славы. Впереди, оторвавшись от них совсем не из последних сил ковыляла мира. Она не добежит. Рада бежать отказалась, значит, придется ему. Не оглядываясь более, чтец рванулся вперед так быстро, как только сумел. Обгоняя миру, он на мгновение вгляделся в ее непривычно красное лицо и, не сбивая дыхания ради ненужных слов, продолжил бег. Колени болели, но жажда жизни была сильнее, чем боль. Макс вполне понимал, какая сила заставляет миру бежать, и полоумная девушка вдруг показалась ему немного менее отталкивающей. Дыхание начало сбиваться раньше, чем рассчитывал Макс. Лагерь был еще далеко, оглядываться Макс не решался. Вдруг обнаружив у себя в руках тетрадь славы, он вспомнил, как тот учил Раду выпускать в воздух яркие вспышки света. В тот раз они с Мишей велели им перестать, не желая привлекать к себе лишнего внимания, но сейчас внимание со стороны лагеря не могло быть лишним. На бегу листая мятые страница тетради, Макс через темноту вглядывался в незнакомые символы и каракули кота. Свою книгу он знал наизусть. Умел открывать страницу с нужной печатью, даже не глядя. Свою книгу он потерял. Нужная печать нашлась, незамысловато подписанная словом «салют». «Будет вам салют», — подумал Макс, активируя печать. Яркие белые искры взвелись к темному небу. Не переставая бежать, чтец выпускал их снова и снова, пока вдруг позади, ближе, чем он смел надеяться, не услышал возглас Рады. «Мира!» Похоже, мира все таки достигла своего предела. Чтец тоже был близок. Не надеясь уже ни на что он бежал, то и дело выпуская в небо славен салют. Сердце рвалось из груди. Пот заливал лицо. В глазах темнело, и Макс понял, что больше не выдержит, когда впереди вдруг... Услышал спасительный звук, звук автомобильного двигателя. Из последних сил, выпустив очередной залп искр, Макс замедлился и согнулся пополам, отчаянным движением натягивая на голову капюшон, а потом голос, бесконечно прекрасный голос одного из мотыляков, воскликнул. «Остановитесь! Это чтец!» Снова встать на ноги у мира не вышло. Дыхание с хрипом вырывалось из горла несчастной. Она царапала землю тонкими пальцами и, кажется, пыталась ползти. Она не хотела умирать. Рада тоже. Но оставить беспомощную миру и сбежать, как это сделал Макс, она не могла. Макс бросил их. Сначала славу, потом Раду, а потом и миру. Чтец показал свое истинное лицо, которое все это время так старательно прятал под капюшоном. «Предатель! Трусливое ничтожество!» Он убежал навстречу спасению и теперь выпускал оттуда, со стороны стоянки, световые сигналы. Рада не понимала, зачем. Не мог же он надеяться отвлечь кровавых таким глупым трюком. Не тронут они славу. Как же! Рада уже почти жалела, что не осталась там с котом. Она попробовала сдвинуть его с места, но сумела только перевернуть. Тогда... Подгоняемая страхом, она понадеялась на то, что в словах Макса был смысл, и побежала догонять названного брата, не догадавшись поднять выроненные славой баллоны с газом. Теперь она видела, что ошиблась. Чтец бросил их на верную смерть. Наверняка все его предыдущие напарники умирали похожим образом, потому-то Макс и стыдился говорить о них. «Помоги мне!» — дрожащая рука Миры вцепилась в ногу Рады. «Помоги!» «Мне совсем нельзя умирать!» Она задыхалась, но, опираясь на протянутые ей руки, все таки сумела подняться. Рада чувствовала, что спутница бессмертного упадет, как только исчезнет опора. Кровавые напали внезапно. Рада так и не увидела, откуда они взялись. Фигуры в багрово-красных балахонах вынурнули из сумеречной тьмы прямо перед ними. Один из вампиров схватил Раду за волосы, притягивая к себе. Завизжав от ужаса, обречённая, она рванулась прочь, но поняла, что это существо спокойно может держать её одной рукой. «Один сбежал», — недовольно заметил Кровавый. «Разберёмся и догоним», — ответил ему второй. «Я умру». Мысль звенела в голове, но глупое сердце билось быстро, совсем как кроличье. Оно не желало останавливаться и не верило, что ему осталось недолго. Извернувшись, Рада со всей силы укусила багровую ткань рукава и завопила, когда боль молнией пронеслась по всему ее телу. На несколько томительно длинных секунд мышцы свело судорогой, и отброшенная вампиром Рада тряпичной куклой упала на землю. Нога наступила ей на спину. «Кто вы? Откуда и с кем?» Низким с хрипотцой голосом спросил держащий миру за ворот её футболки кровавый. Мира не ответила, лишь пронзительно, словно птица, закричала, когда красные молнии протянулись от руки вампира к ее спине. «Отвечай!» — придавив Раду ногой, потребовал второй. Его голос звучал моложе и чище. Рада не взялась бы угадать, мужчине или женщине он принадлежит. Багровые балахоны полностью скрывали тела нападавших, Перчатки на руках и плотные маски на лицах не оставляли губительному для вампиров солнцу ни шанса. Снизу, заглянув под капюшон, Рада увидела солнцезащитные очки, ныне поднятые на лоб кровавого. «Что смотришь?» Он схватил Раду за волосы и рывком поставил ее на ноги. Скинул капюшон. «Смотри, только не забудь ответить». Из-за полумаски, не скрывающей губы с запекшимся в уголке бурым пятном, смотрели большие глаза с длинными ресницами. В темных радужках плясали кроваво-красные блики. Они завораживали, лишали способности думать и рада пролепетала. «Я... Мы из поселения здесь, рядом, сбежали...» Врет. спокойно заметил держащий миру вампир. «Накажи». Новая волна боли разлилась по телу. Сильная рука в красной перчатке сжалась вокруг горла Рады, и злой, слегка ломающийся голос потребовал. «Говори». «Молчи», — прошипела Мира. «Терпи и молчи!» «Убить тебя сразу, что ли?» — задумчиво проворчал ее пленитель. Рада задыхалась. Рука, держащая ее горло, не позволяла ей умереть, но от недостатка воздуха голова шла кругом. Краем сознания она успела понять, что вспышки света в стороне, куда сбежал Макс, прекратились. «Говори, и умрёшь быстро и не больно». «Не хочу умирать», — подумала Рада и вдруг услышала голос. Тихий, но твёрдый женский голос, который она уже слышала однажды. «Вы не убьёте меня, не выпытав всё, потому что я пришла с бессмертным. Я единственный человек, который до конца знает, кто он такой». В день их первой встречи, когда Мира говорила о грани отчаяния, ее голос звучал похоже. Врет? не слишком уверенно спросил держащий Раду Кровавый и получил не менее озадаченный ответ. «Похоже, что нет». Удар багровой молнии заставил Миру захлебнуться в собственном вопле. «Говори!» — теперь требование обращалось к ней одной. «Заставь!» Прохрипела спутница бессмертного и закричала в новом приступе боли. В отчаянии, подняв руки вверх, Рада вцепилась в запястье державшего ее вампира. Хватка стала сильнее и вдруг ослабилась. «Вань, что это там?» — в голосе кровавого мелькнул страх, и только теперь Рада догадалась, что он принадлежит подростку. «Чёрт, едут! Валим назад! Эту возьмем с собой!» Оказавшийся в ваней вампира легко закинул обмякшую миру на плечо. «А я?» — успела подумать Рада, и рука вампирёныша сдавила её горло убийственной хваткой. Сражаясь за свою жизнь, Рада взмахнула руками и, попав кистью по маске, оцарапала костяшки пальцев. В следующий миг яркая вспышка света, будто бы рядом с ними вдруг зажглось маленькое солнце, лишило зрения обоих. Рада почувствовала, что ее отпускают, и откатилась в сторону. Новая вспышка не дала глазам отдохнуть. Зажмурившись, Рада поползла прочь. Кто-то схватил ее за плечо, и она, завизжав, ударила кого-то в нос. Да успокойся ты свои! Проворчал незнакомый мужской голос. Не открывай глаза. Иди за мной. Кто это? Идти за незнакомцем было страшно, оставаться еще страшнее. Угрюмый! Ты вряд ли слышала обо мне. И не смейся, имя выбирал не я, к сожалению. Рада в самом деле никогда не слышала о таком, но вопросов больше не задавала. Она позволила себя увести, но отказалась садиться в машину. Там со мной была еще одна девушка, и еще парень должен был лежать дальше. Он жив, надеюсь, пока еще, и еще толпа упырей. За упырями уже выехали, заверил угрюмый. Чтец все рассказал. «Стой тут и жди». Чтец. Макс благополучно добрался до безопасного места, а им пришлось отведать на себе вампирского колдовства. Рада вслушивалась в жгущую боль там, куда попадали молнии, и понимала, что жива. Жива, несмотря ни на что. По пути в лагерь Рада узнала, как им повезло. Трусливо сбежавший Макс встретил только что прибывших на место охотников, направляющихся к поселению, и позвал их на помощь. Едва же выход усталости и страха девушек вместе с неподвижным телом Славы доставили в безопасное место и передали молодому длинноволосому охотнику. Среди оставленных здесь машин автодома бессмертного не было, но большой белый прицепной фургон с красным крестом, нарисованным на каждой двери, бросался в глаза. Возле него, ожидая раненых, длинноволосый охотник расстелил чистые простыни и разложил пугающие раду ящики скорой помощи, самым безобидным содержимым которых были бинты. Лицо охотника на манер медицинской маски закрывала белая тряпка, но остальная простая и удобная одежда была черной, как и довольно массивный пояс с многочисленными кармашками. «Садитесь». Он указал на одну из простыней и кивнул притащившему Славу угрюмому. Этого положи в сторону, чтобы не мешал. Из него душа выпала. Попыталась было объяснить Рада, но бесстрастный взгляд серых глаз длинноволосого заставил ее замолчать. С котом знаком. Кот слишком много болтает, чтобы его хоть кто-то не знал. Буркнул угрюмый и, пристроив Славу у колеса фургона, удалился. Длинноволосый не попрощался с ним и не пожелал удачи. «Раны есть?» Рада скосила взгляд на миру. Оказавшись в безопасности, спутница бессмертного разом утратила проснувшуюся было в ней твердости и теперь медленно покачивалась, обхватив колени руками и устремив взгляд в пустоту. «Эй!» — луч фонаря ударил Раду по глазам. «Ты можешь говорить?» «Да», — она зажмурилась. «Меня не кусали, но они били своими молниями, и...» Голос вырывался с хрипом. От воспоминаний о недавней боли по телу пробежали мурашки. «Вы целитель?» «Я врач». «Врач?» Серые глаза недовольно сощурились. «Целитель тоже, но в первую очередь врач. Можешь звать меня так. Я не убиваю вампиров. Я спасаю тех, кого они не добили». Врачи никогда не внушали ради доверия. Она предпочитала иметь дело с целителями, лечившими наложением рук. Бабуля рассказывала, что до разлома целителей почти не было, да и вообще не существовало иных методов исцеления, кроме тех, что предлагали врачи. Рада с врачами встречалась всего пару раз, и ей не понравилось. Что-нибудь болит? Не особо. Шея и горло ныли в том месте, где ее душили. Дышать было сложно а ознакомившиеся с колдовством вампиров места немного жгло, но это было терпимо. Горло скребет немного. Понял. Широкая рука с тонкими пальцами коснулась шеи и рада вздрогнула, испугавшись, что они снова сомкнутся, лишая ее бесценного воздуха. Спокойно. Прохладные пальцы медленно скользили по коже, как будто вытягивая боль. Дважды обведя ее шею, врач резко отвел руку и встряхнул. Рада закашлялась, чувствуя, что дышать в самом деле стало легче. «Синяки пока останутся», — Все так же безразлично сообщил длинноволосый. «Выпей воды и отдохни. Вода там». Несколько пятилитровых баклажек с водой стояли рядом с жутковатыми ящиками. Рада посмотрела на свои руки. Они тряслись, не готовые поднять ничего тяжелее воздуха. Что насчет тебя? Врач обратился к мире. Чтобы добиться от нее ответа, ему вновь пришлось прибегнуть к фокусу с фонариком. Тех кровавых убили? резко вскинувшись, спросила спутница бессмертного. Понятия не имею, скорее всего. Отвечай на вопрос: тебя кусали, резали, пускали кровь любым другим способом. Они должны умереть. Мира попробовала встать, но со стоном упала обратно. Если они не умерли, будет плохо. Спросишь, когда битва закончится. Врач морщился и напоминал Макса. А теперь скажи, пожалуйста, хочешь ли ты умереть от заражения крови? Нет, — резко присмерев, ответила Мира и беспрекословно позволила осмотреть себя и наклеить пластырь на расцарапанный локоть. Футболка на ее спине оказалась прожжена в нескольких местах. После упоминания имени бессмертного кровавые били ее сильнее. На спине девушки остались ожоги. Стыдливо прикрыв грудь футболкой, Мира позволила врачу наложить на них руки и нанести мазь. Растерянно наблюдая за ней, Рада осторожно ощупала собственное тело, убеждаясь, что отделалась меньшим. Одежда осталась цела. Теперь следовало только дождаться, когда бой за поселение окончится, и бессмертный, разумеется, такой же невредимый, как и всегда, вернется назад. Спрашивать о Максе Рада не собиралась. «Ты не попила», — вновь обратившись к Раде, заметил врач. «Да вот», — вместо ответа она подняла трясущиеся руки. «Понял». Он лично подал ей большой стакан воды и что-то в бумажной обертке на поверку оказавшийся орехово-ягодным батончиком. Такой же батончик достался и Мире, но она только измяла его в руках. Лишь когда небо со стороны холма сделалось красным от пожара, спутница Бессмертного, неподвижно сидящая в обнимку с коленями, испуганно вскинула голову. «Что это?» — обратилась она к врачу, и тот, устало вздохнув, ответил. «Очевидно, что-то горит». Кажется, Мира хотела спросить что-то еще, но вдруг застонала, силой вцепившись в колено пальцами одной руки и прижав другую к груди. Где болит? Моментально вскинулся врач, но девушка замотала головой и закусила ворот футболки. Дай мне посмотреть. Не надо, сейчас пройдет. Я отвечаю за тех, кого спасаю. Не надо! Она отодвинулась в сторону, с неприкрытой враждебностью глядя на своего спасителя. «Уже все. Ее пальцы разжались, но даже в темноте Рада видела оставшиеся на ее ноге глубокие красные следы от коротких, обломанных ногтей. Со стороны поселения не доносилось ни звука. Гигантские багровые молнии больше не рассекали небо, погасли от света огня. Врач сидел на раскладном стуле рядом с телом Славы и дремал. Казалось, битва уже закончена. Но мира изредка тихо всхлипывала от страха, вжимаясь в колени убом. А незадолго до полуночи к лагерю подъехала машина с тремя ранеными, оказавшимися не в состоянии продолжить бой. Нога шамана стала похожа на отбитый кусок мяса. В нескольких местах из месива плоти и крови разовели обломки кости. Одежда и капюшон из волчьей и шкуры обгорели, но губы охотника кривились в похожей на оскал улыбке. Да прыгался я, девоньки», — сообщил охотник ради и, не переставая улыбаться, спросил у врача. Починишь? Не впервой, не особо впечатленный увиденным, отозвался тот. Один из мотыляков остался без глаза. Левая половина его ныне лишенного маски лица покрылась волдырями ожогов, и несчастный тихо стонал, заставляя миру вздрагивать. Волк не стонал. Знаменитый охотник лежал молча и не шевелился. Рада не заметила очевидных повреждений на его теле, и это пугало еще больше. «Сидите тихо или переберитесь в другое место», — попросил девушек врач и перестал обращать на них внимание. Они не сдвинулись ни на сантиметр. Мира уткнулась лбом в колени и более не выпрямлялась. Рада тоже решила, что не хочет смотреть. Она не смотрела, но слышала стоны, ругань, омерзительное чавканье плоти и понимала, что сегодня мир охотников на вампиров явил ей свое истинное лицо. Трусливый Макс и храбрая мира, пытающийся шутить шаман и молча делающий свою работу врач. А еще ужас, боль, красные блики в вампирских глазах и багровая ткани их балахонов. Все смешивалось в сознании Рады, сливалось в единые смутные образы, сбивало с толку. Потом рядом в голос заорал мотылёк, и она, вскочив на ноги, поспешила уйти прочь, понимая, что рядом с врачом ей нечего делать. Спрятавшись за чьей-то машиной, Рада легла на успевшую остыть землю и закрыла глаза, не надеясь уснуть, но моментально утонула в взбивчивом и тревожном багрово-красном кошмаре. «Эй!» Рада резко села на месте и поняла, что должна убить миру. Девушка страшно страдала и мечтала о смерти, и только она могла подарить ей желаемое. Рада поднялась на ноги, но кто-то поймал ее за плечо, и она очнулась. «Ты твоя подруга. Вы пришли с чтецом?» Врач, усталый, но спокойный, смотрел на нее железным взглядом серых глаз. В его руке дымилась сигарета. Напоминание о Максе отозвалось болью в груди, немедленно перетекшей в злость. Она тоже была немного зла, или, вернее сказать, недовольна, впрочем, совершенно не разочарована. Повязанных сложно смутить, но попытаться все таки стоило. Рада схватилась за голову. «Что-то болит?» — в голосе врача не было ни капли сочувствия. «Нет». Небо на востоке озарялось рассветом, но его красноватые переливы не показались ради красивыми. Они напоминали о том, что случилось вчера, и ноги девушки вновь задрожали. «Итак, еще раз». Врач выдохнул облако дыма. «Вы пришли с чтецом?» Но Рада не была уверена, что ей можно говорить о бессмертном. «Вроде того. Мы просто оказались рядом. Я... Просто дура, которая замечталась». Глаза защипала от выступивших слез. Я просто хочу домой. Откуда ты? Из маленького поселения на Каме там... Она осеклась, вспомнив, что не стоит доверять посторонним такую информацию. Там было так спокойно. Мне не стоило оттуда уходить. Или стоило? Проведенный в автодоме бессмертного месяц был прекрасным, но события минувшей ночи перечеркнули все. Кама. Врач поднял лицо к небу. «Я родился в Перми. Ни разу не был там после разлома. Я тоже. Не была. Вообще никогда не была. Нигде не была и ничего не видела. Что же, теперь насмотрелась. В общем, если ты с чтецом, то тебе к черному фургону с зеленой лентой. Их группа только что вернулась». «Понятно». Рада села обратно на землю, не имея ни малейшего желания искать Макса и выяснять, что с ним. Они победили. Поселение будет жить дальше, если ты об этом. Нападавших прогнали, те, о которых спрашивала твоя подруга, мертвы. Среди охотников жертв нет, хотя мирных полегло немерено. Врач разжал пальцы, позволяя сигарете упасть на землю, и втоптал ее в траву. Похоже, людская смерть ему притила, как таковая. А раненые, это было не ее дело, и все-таки, похожая на оскал улыбка шамана, Крепко врезалась в память. «О раненых я вылечу. Шаман ведь уже не сможет ходить». Ответом ей стал недовольный взгляд. «Ты меня недооцениваешь. Я не выращу мотылику новый глаз, но остальные через пару недель забудут о ранах, если дадут им залечиться, конечно. Правда? Правда?» Врач ушел, оставив Раду сидеть на земле рядом с погасшим окурком. Идти к Максу не хотелось, и она так и оставалась на месте, пока он сам не нашел ее. Его обгоревший, покрытый копотью плащ, черным пятном безысходности навис над Радой. За капюшоном и платком лица Макса не было видно, и она поежилась, вспоминая вчерашних кровавых. Идем. Голос названного брата прозвучал устало и безразлично. Игнорируя протянутую руку, Рада поднялась сама. Уныло бредя вслед за Максом, она чувствовала себя скотиной, ведомой на убой, а проходя мимо фургона врача, вдруг увидела того самого мотылька. Пустую глазницу охотника скрывали бинты, но кожа, там, где ночью пузырились волдыри, показалась ради почти здоровой. Заметив их, мотылек поднял руку. Чтец! позвал он и, дождавшись, пока Макс обернется, медленно склонил голову. Спасибо. Не за что. Помолчав немного, ответила безликая фигура в капюшоне и продолжила движение. Рада в растерянности шла следом. Оглядывая заполнившийся вернувшимися охотниками лагерь, она видела, что многие смотрят им вслед, и в этих взглядах ей мерещилось уважение, уважение к чтецу. Как молния, вырвавшаяся из пальцев вампира, ее вдруг ударило осознание, что все время, пока они с мирой сидели в лагере, Макс вместе со всеми был там, где сверкали молнии и горел огонь. Хотя, конечно, не в битве, ведь у него даже не было книги. Наверняка отсиживался где-нибудь в укрытии и изредка что-то тушил. Мира и Миша с котом на руках ждали их чуть в стороне. Приветливо кивнув подошедшим, бессмертный перекинул тело Славы через плечо и озабоченно проговорил. Я подогнал автодом и бросил его на дороге поблизости. «Надеюсь, его никто не присвоил». «Не присвоят. Там ночка», — буркнула Рада, разглядывая его прожжённую и изорванную одежду. «Похоже, если бы не бессмертие, Миша сейчас выглядел бы хуже, чем шаман, мотылёк и волк, вместе взятые». Они двинулись в указанном бессмертном направлении. Все молчали, и Рада разрывалась от желания нарушить тишину, высказать все, что накопилось у нее внутри, но не могла найти подходящих слов. Держась позади, она рассматривала безвольно болтающиеся ноги Славы и отлично услышала, как Мира, вдруг оказавшись рядом с Максом, тихо сказала ему. «Спасибо». «За что?» — не понял он. Рада не поняла тоже. «Если бы ты не позвал на помощь, нас бы убили». Макс не ответил. Рада знала, почему. Он стыдился потому что не мог не понимать. Он никого не спас, только трусливо сбежал. Это мира спасла их обеих, сумев отвлечь кровавых. Она заплатила за это ожогами на спине. Макс же не сделал вообще ничего. — Я не думал, что ты присоединишься к нам без своей книги, — заметил тем временем бессмертный. — Но я рад, что ты это сделал. Должен же кто-то жечь упырей. — Не принижайся. Я видел, как ты спас мотылька. «Я просто делал то, что мог», — упрямо повторил Макс и добавил, переводя тему. Он загорелся, я потушил. «Я вижу твой автодом». «Да, вот он». Автодом стоял на обочине дороги, и мира прибавила шаг, наверняка стремясь как можно скорее оказаться за своей занавеской. «Ты знаешь, в чем главное различие кровавых и серебряных?» — спросил бессмертный. Официально заявленные цели и методы их достижения, после секундного промедления ответил Макс. Я имею в виду их структуру, не особо, что у них со структурой. У серебряных парламент, у кровавых нечто вроде монархии, ответил Миша. Ходят слухи, что у кровавых до сих пор ведет тот же человек, который собрал их после разлома. На нем держится вся их идеология кровавая корона змея. Если отрубить ей голову и прижечь рану, она умрет. А серебряный крест — это гидра. Бороться с такой организацией должна другая организация. Остановить же кровавых может небольшая группа людей. Я хочу этим заняться. Самоубийца. В голосе Макса ради померещилось восхищение, но бессмертный не обратил на это внимания. «Убить меня не может никто, включая меня самого». Я не заслуживаю этого дара, но я его получил и хочу использовать, чтобы сделать то, на что другие не могут решиться. Макс усмехнулся. Да, от тебя кровавые бежали в ужасе. Не удивлюсь, если некоторые из них охотно продали бы душу за твою смерть, но души вампиров нынче не в цене. Не поверишь, но нечисть не берет контракты на меня. В самом деле? Да. Макс вздохнул. В таком случае я не вижу ни единой причины, почему бы тебе в самом деле не обезглавить эту змею. Причина есть. Они добрались до автодома, но Миша стоял снаружи, не спеша отпирать дверь. Я не справлюсь с этим один. Я сильный, и меня нельзя убить, но в продумывании больших планов я не знаток. Увы. Он грустно улыбнулся. Это не тот случай, где можно идти напролом. У меня есть Мирка. Но Мирка слишком устала, и она не сможет пойти со мной на дело. Ты можешь. Я был бы рад увидеть тебя в полной силе, когда ты вернешь себе книгу. Ты серьезно? Кажется, они произнесли эти слова одновременно. Макс недоверчиво, рада с ужасом. Напуганная ее вскриком, Мира отшатнулась. Макс медленно снял капюшон. Миша, ты что, не видишь? Слова, наконец, обрели форму, и Рада, задыхаясь от гнева, выпалила на одном дыхании. «Он тебе не помощник. Он просто трус и слабак. Он бросил нас всех, предал, оставил умирать, а сам убежал. У него все напарники умирали, все до одного, потому что он только о самом себе печется. Кажется, Макс хотел что-то сказать, но Рада не позволила ему это. «Мы бы все умерли там, если бы не мира». Теперь она обращалась к названному брату. «Это Мира спасла нас, а не ты. Мира не может колдовать вообще, но она все равно в сотню раз лучше тебя. И неважно, есть у тебя книга или нет, ты не охотник. Ты просто трусливое ничтожество. Присвоил себе имя, а сам...» «Рада». Холодный и сухой голос Макса заставил ее вздрогнуть. Она замолчала, а чтец тянул закрывающий его нос и рот платок на шею и, глядя ей прямо в глаза, продолжил. «Ты совершенно права. Я ничего не могу без своей книги. Если бы я остался с вами, я не смог бы помочь. Я убежал, потому что это был единственный шанс привести к вам помощь. Вообще-то я надеялся на то, что это сделаешь ты. Ты гораздо быстрее меня. Оправдываешься». Тихо. «Ты высказалась, теперь выскажусь я». «Да, без своей книги я, как ты выразилась, ничтожество. Но прежде чем судить обо мне как об охотнике, ты могла бы поспрашивать о том, каков я, когда при мне книга, кого-нибудь, кто видел меня в деле. Например, Славу или моих предыдущих напарников. Видишь ли, все они сейчас живы и здоровы, и одного из них ты могла бы увидеть среди мотыльков, если бы смотрела немного внимательнее». Из всех людей, с которыми я когда-либо имел дело, погиб только Синий, мой наставник. С остальными мы расставались по другим причинам. Рада не верила ему, не могла поверить, наверное, потому что понимала, что это правда. Из них двоих неправой, наивной дурочкой снова оказалась она. «По каким же причинам?» уже без прежнего напора спросила Рада и получила ответ. У меня не самый приятный характер. Где-то рядом тихо и звонко засмеялась Мира. Рада слушала ее смех и понимала, что больше не хочет видеть их, никого, никогда. Оставим семейные разборки на потом, примиряюще предложил Бессмертный, не понимающий, что уже ничего не исправить. Макс, ты подумаешь над моим предложением? Уже подумал. В его голосе все еще звенел лед. Я согласен.